Глава тридцать Заветные желания. Засучив рукава и перепачкав лицо угольной пылью, я с увлечением наблюдала за работой кузнеца. В горне гудело пламя, а могучие руки Гунера ловко вытягивали раскаленное железо, придавая ему причудливую форму. «Почти готово», Пробасил кузнец, вынимая из огня очередную металлическую подвеску в виде коньков. Еще здесь были подвески в виде животных, птиц и снеговиков. Игрушки в виде ангелочков, елочек и бабочек и целая россыпь колокольчиков разных размеров. Я улыбнулась, довольная результатом. Идея создать украшение для елки, вдохновленная новогодними традициями родной земли, прижилась на удивление хорошо. Поначалу Гонер смотрел на нее с недоумением, но когда я показала ему эскизы и рассказала о смысле праздника, то заметила в его глазах, если не бурный энтузиазм, то интерес». «Пока кузнец выковывал металлические украшения, я отправилась в мастерскую стеклодувов. Там царила особая атмосфера. Стекло, как живое, плясало в огне, превращаясь под умелыми руками мастеров в тончайшие шары, фигурки и завитушки». Я с увлечением наблюдала, как из огня и стекла рождаются настоящие шедевры, и даже попробовала сама немного поработать с раскаленным стеклом, получив в итоге не слишком ровный, но очень симпатичный шарик. Как только все остальные шары будут готовы, Магнус наполнит их магическим светом. Казалось, весь город с моей легкой руки был вовлечен в предновогоднюю суету. «А лето пекла имбирные пряники, мы со снежком развешивали всюду призывы принять участие в празднике, нарядившись в свой самый яркий наряд или, по желанию, костюм животного, ангела или феи. Насколько мне известно, портные, благодаря листовкам, были загружены работой. Не сидел без дела, конечно, и Магнус». Каждый день почтовые синички приносили в его башню по нескольку писем, полные самых заветных желаний о магических диковинах и волшебных вещицах. Лиес, восьмилетняя дочь кузнеца, очень хотела молоточек, который сам кует железо. Она всегда мечтала помогать папе в кузнице и делать такие же красивые вещи, как и он сам. Для нее Магнус зачаровал небольшой кузнечный молоток так, чтобы тот сам наносил удары по металлу, ускоряя и облегчая работу. Агня, маленький любитель сказок, мечтал о карманном дракончике размером с котенка, который бы мог греть своего хозяина, парить в воздухе и издавать тихое мурлыканье. Семилетняя Лив хотела заполучить мешочек, который всегда наполнен вкусными леденцами, чтобы угощать всех своих друзей. Ее ждал простой кожаный мешочек с магическим заклинанием на пополнение, который никогда не бывает пустым и всегда наполняется сладостями. Я надеялась лишь на то, что из лавочек всего краморка исчезать они не станут. Бьярни, сын рыбака, мечтал о волшебном сачке для ловли рыбы, который сам бы выбирал самую вкусную и большую, чтобы их с папой всегда ждал улов. Стараниями Магнуса зачарованный сачок получился говорящим. Он не только ловил самую лучшую рыбу, но и подсказывал рыбаку, где ее искать. Игна, дочь песца, пожелала перо, которое пишет само и умеет рисовать красивые картинки». Она хотела сочинять сказки и рисовать волшебные истории для своей младшей сестры. Каждая из этих писем трогала меня до глубины души. Несмотря на окружающее их волшебство, эти дети мечтали о таких же простых и понятных вещах, как и дети с земли. О дружбе, помощи родителям и своем маленьком счастье. Но и о забавах и игрушках они, конечно, тоже не забывали. А Магнус с головой погрузился в работу, чтобы подарить детям Нортфола те диковины, которые отражали их мечты. Одно удовольствие было наблюдать за ним, смеющимся, пробующим то одни чары, то другие, ошибающимся и ужасно увлеченным». Его ничуть не смущало то, что первая версия карманного дракончика едва не превратила все его формулы и чертежи в залу. Брат-близнец, приготовленного на подарок бьярне говорящего сачка, своей болтовней едва не свел с ума нас обоих, а самопишущее перо изрисовало и стол, и бумаги, и магнуса, оставив всюду отпечатки в виде чернильных котиков и сердечек. Желание порадовать детей Нортфола в нем были сильнее всех неудач и маленьких катастроф. Я старательно учила детвору и даже парочку взрослых кататься на коньках. Но все эти дни жила словно в предвкушении. И вот зачарованные Магнусом посылки от городских мастеров были вскрыты и придирчиво осмотрены. В день украшения елки я с самого утра ощущала легкое волнение. Вскоре появился Магнус – Он нёс огромную ель из леса по ту сторону городских стен. Она дышала зимней свежестью, распространяя всюду дивный еловый аромат и вскоре заняла своё место в самом центре катка. Черныш помог мне принести к елке коробки с украшениями. Первыми были металлические подвески в виде ангелов, коньков и животных. На первый взгляд они казались совсем простыми, но на солнечном или лунном свете превращались в маленькие драгоценности. Магнус поднял руку, и украшения сами собой взмыли в воздух и зависли над ветвями ели. Плавно опускаясь, они цеплялись за ветки, занимая свое место. «Красота!» — выдохнул черныш. Затем на ветвях появились сверкающие стеклянные шары, наполненные магическим светом. Вместо гирлянд Магнус создал огоньки, которые, затерявшись в пушистых лапах ели, горели разными цветами — желтым и красным, зеленым и голубым. «Осталось последнее». Улыбнулась я. Достала из коробки волшебную звезду, которую стеклодувы по моей просьбе смастерили для верхушки елки. Она была сделана из тонкого стекла и наполнена искрящимся светом, который сиял ярче, чем все остальные украшения. Магнус поместил звезду на верхушку ели, и на катке воцарился настоящий предновогодний дух, дух праздника и волшебства. Не желая оставаться в стороне, снежок взмыл в воздух, и вокруг елки закружились маленькие снежинки, создавая поистине сказочную атмосферу. Мы вчетвером стояли у подножия елки, глядя на нее широко раскрытыми глазами. «Это будет чудесный праздник!» Шепотом, словно боясь спугнуть чудо, к которому прикоснулась, сказала я. «Самый волшебный Новый год!»